Глава 8. Меддин проснулся очень довольным, несмотря на то, что спина у него затекла, да и нога, на которой лежала Ленфэнь, противно ныла. Они умудрились уснуть прямо в кресле. При этом, хоть она и сидела на его коленях, он всю ночь довольно сопел в её грудь и теперь не мог удержаться, чтобы не укусить её легонько через ткань. Сонная Ленфэнь отмахнулась от него. Просыпайся. Я уже соскучился, прошептал Медин, коротко целуя её в губы. Женщина скривилась, посмотрела на него и морщись произнесла: "Иди в задницу, Медин". "Серьёзно? Мне казалось, тебя хватит". "Ну, если ты просишь", он рассмеялся и попытался выбраться, но она внезапно стукнула его ладонью в грудь. "Хватит", обидела она. "Уходи уже". Медян застыл, посмотрел на неё внимательно, ничего не ответил, а просто встал. "Я вообще-то серьёзно, Леня", произнёс он, сев на кресло. "Я всегда был серьёзен. Ты меня страшно бесишь", но в этом видны и заключить весь смысл. Вон пошёл. Лен Финн встала, одёрнула платье и по-хозяйски села на прежнее место, пытаясь изображать уверенность. В мятом, измазанном платье, с растрепанной копной волос на голове, видимо, вместо короны. Мэддин улыбнулся. — Хорошо, сейчас уйду, — внезапно согласился он. — Только сначала прими это. Он взял со стола шкатулку, поставленную туда еще вечером, и раскрыл. Там оказался широкий золотой браслет, украшенный сапфирами. Лен Фен, никогда не носившая украшений, посмотрела на него с презрением. Мне не нужны побрякушки. Он строго посмотрел на неё. Ты примешь его, и если он тебе не нужен, можешь продать, но сейчас ты поднимешь свою непокорную задницу, пойдёшь и заберёшь его. Он не шутил. В его тёмных глазах не было привычных весёлых огоньков. Он смотрел на Лен Фэнью уверенно и властно, так что она не смогла ему ничего ответить, а послушно встала с места. подошла и взяла браслет. Мэдин поймал её руку, державшую украшение, и коротко поцеловал её пальцы. Молодец, хорошая девочка. Ленфэнь с ужасом поняла, что смущается, тут же встала в позу, пытаясь выдать смущение за гнев. Но замуж я за тебя не пойду, заявила она. "Как ты скажешь?" внезапно согласился Мэдин, самодовольно улыбаясь. "Тогда мальчишка вернут к вернуть за мой обеду". Лен Финт смотрела на него, чувствуя странную боль в груди, а он усмехался, глядя ей в глаза. — Ты знаешь, где меня найти? — сказал он, уходя, и исчез в коридоре северного крыла. Ей же внезапно захотелось плакать впервые за добрых двадцать лет. Плакать, потому что она хотела, чтобы он не соглашался. Плакать, потому что золото браслета было холодным. И потому что тело жалобно ныло после ночи полной сладостной любви.